Глава первая «Что скажешь?» — спросил шестнадцатилетний Хатандо, мой названный брат и, по совместительству, князь, возглавляющий четыре клана провинции Листар. «Жуткая жуть! Меня сейчас вырвет, если я простою здесь еще минуту! Все, завязываем! В этом месте слишком много мифрила!» Мы находились на краю огромной ямы. Ее глубина была небольшой, чуть больше трех метров зато протяженность достигала полкилометра как по длине, так и по ширине. Нашли мы эту точку благодаря украденной мной в палатке западных командиров карте, а таинственный ключ, стащенный там же, снял запоры энергетических блокираторов. По всему периметру ямы был установлен высокий забор, генерирующий мощное энергетическое поле. Когда я разобрался с тем, что здесь накрутили, у меня едва шок не случился». Через каждый метр забора был установлен рубин не самого маленького размера. Еще совсем недавно здесь велась активная работа по выемке грунта. Но западники ушли, забрав с собой всю технику. Я уже выяснил, что благодаря всученному неизвестной силой Даро мне становится дискомфортно от 100 грамм мифрила на расстоянии двух метров. И чем больше мифрила находилось в одном месте, тем с большего расстояния он на меня влиял. «Ангел по кличке Тень, являющийся моей защитницей, за свою долгую жизнь нажрала больше семи центнеров небесного материала. Значит, прямо сейчас в ней его где-то семьдесят килограмм. И для того, чтобы комфортно с ней общаться, я вынужден был находиться от нее на расстоянии не менее пятидесяти метров. Если ближе, меня начинало мутить, и поделать с этим я ничего не мог». «Учитывая, как плохо мне сейчас, в этой яме не меньше двух-трех центнеров». Если же вспомнить, как сильно Западная империя жаждала заполучить провинцию, становилось понятно, мифрила на самом деле здесь чуть ли не на порядок больше. «По идее, мы должны сообщить о находке клану Гадюк», произнес я, как только мы отошли подальше от карьера. «Добыча мифрила их прерогатива. При этом ею занимаются все, кому не лень», — заметил Хатт. «Конечно, тайна ночью, в заброшенных шахтах, но все же занимаются. Нужна консультация с юристами». в нашей империи с ними напряженка», — усмехнулся я. «У нас только один закон, и он сидит в своем дворце, устраивая званные приемы. И если император узнает, что мы утаили карьер, нас ждет наказание. И хорошо, если мы отделаемся простым изгнанием». С момента победы над Фаргом прошло всего два дня. Весть о том, что провинция остается в составе Северной империи, пришла сразу. В город телепортировался кто-то из сликов и вручил новый указ. Люди постепенно мирились с новым бытом. Пытались понять, как им жить дальше, где брать рабочую силу, как прожить грядущую зиму. Война ушла, оставив после себя разруху. Доверив управление вождям, Хат решил объехать провинцию и проверить все крестики на карте западников в одной точке оказались залежи железной руды, в другой — силовые камни, здесь, в третий — мифрил. Причем все три точки были новыми, необработанными. А ведь существовала еще и огромная действующая инфраструктура, брошенная беженцами. По идее, после того, как духи-хранители установили свою власть над провинцией Алистар, все, что находится в ней, стало принадлежать кабану, а через него — бурым медведям, Но по факту ни Хат, ни я не понимали, как все это организовать. 12 тысяч человек, из которых всего 500 взрослых мужчин, не то войско, что способно отстоять свои права. Если Хат заявит о претензиях на земли провинции, и все, что на них находится, начнется буча. А я не понаслышке узнал, как решаются проблемы в нашей империи, по праву сильного. «Видимо, нам с тенью придется задержаться, иначе тебя сожрут местные», — произнес я. «Но вначале мне нужно побывать дома. Если я не разберусь с тем, как на меня стал действовать мифрил, долго не протяну. К тому же вдруг клан поможет с людьми». «Ты, главное, своих любимых пантер сюда не тащи», — сразу предупредил Хат. зная я ведущие кланы. Их один раз запустишь на территорию, потом не выпрешь». Нужно постараться самостоятельно со всем разобраться. Ни гадюк, ни пантер, ни прочих животных я здесь видеть не хочу. Во всяком случае, как партнеров. Либо соглашаются на полный вассалитет, либо гуляют вальсом. Полностью согласен. Будем осваиваться здесь сами. Все, точки мы проверили. Возвращаться с тобой мне смысла нет. Я передал повозья одному из слуг хада. Тень оставляю с тобой. Не забывай кормить ее камнями». Постараюсь вернуться как можно скорее. Либо один, либо с помощниками. Пожелания, вопросы, что передать отцу и шаману? Нужны ресурсы. Много ресурсов. Я планирую переселяться в Тонлер, городской центр нашей провинции. Нельзя, чтобы туда успели вернуться тигры. Думаю, даже если все остальные кланы сбежали, большая часть простого люда осталась в городе. Их можно привлечь на работы. Тонлер гораздо больше фасорга, удачно расположен, «Восстанавливать то, во что западники превратили город кабанов, я смысла не вижу. Оставим здесь малое поселение, а остальные переедут». «Что-то мне не кажется это хорошей идеей», — засомневался я. «Тиграм это не понравится, они вассалы-гадюк. Как бы проблем нам такое переселение не принесло?» «Они покинули провинцию в числе первых. Это факт, с которым спорить бесполезно. Сейчас их тотем здесь власти не имеет». «Даже если нам придется уйти из города, но садить сюда волю своего духохранителя у них не получится. С нами в любом случае придется договариваться. Или перебить, тогда и договариваться будет не с кем». «Для этого у меня есть бурые медведи», — улыбнулся Хат. «Вы не сможете бросить своих подданных в беде, так что кому-то с кем-то точно придется договариваться, и я собираюсь воспользоваться этой ситуацией». «Раз тотем рискнул назначить меня на эту должность, пусть расхлебывает последствия». «Ладно, на первое время тени должно хватить, а там посмотрим». «Проклятие! Ты же понимаешь, что только что выдал мне новую работенку? Прежде чем возвращаться домой, мне придется пройтись по тоннлеру и удалить устройство, что загрязняют воздух. Зачем вам самим себя травить?» «Точно, я же о них совершенно забыл», — скривился Хатт. К хорошему воздуху быстро привыкаешь. Начинает казаться, что он одинаков во всем мире. Мне срочно нужны советники. Все в голове удержать невозможно. — У тебя есть вожди? — напомнил я. — Пользуйся их опытом и учись. Это тебе не Мирекс. Здесь пересдачу никто не позволит. Все, я ушел. Забрав коня обратно, я сверился с картой и, не торопясь, двинул в Танлер. Провинция Листар была не самой огромной в Северной Империи чуть больше двух сотен километров в длину и сотни в ширину. Граничила она не только с западниками, но и с южанами, отчего Тонлер превратился в узловой центр дорог всех трех империй. С точки зрения логистики провинция Листар казалась идеальным местом для дальнейшего развития и процветания, так что я не сомневался, грядет настоящая бойня за эту территорию. И лично у меня имелись огромные сомнения насчет того, что мы сможем победить. Чем мне нравился хорошо обученный конь, так это тем, что им не приходилось постоянно управлять. Животное понимало, что от него требуется, и спокойно двигалось вперед, позволяя мне заняться своими делами. Их у меня было действительно много. Сражение с Фаргом оставило в памяти десяток магических структур, с которыми предстояло разбираться». И прежде всего, меня интересовала трехслойная защита, что позволила магу выдержать световой взрыв во время инициации Лиары. За два дня я смог досконально разобраться со структурой, даже зарисовал ее в заведенный ради такого случая журнал, как делал в бытность вальгом, после чего принялся воплощать в жизнь. Выходила непозволительно медленно. Мне приходилось начинать каждый раз с нуля, едва линия уходила не в нужную точку. Не представляю, как можно работать без оперативки в специальной области памяти, где можно хранить магические конструкции. Я знал, что в последней жизни в Альгам оперативка у меня имелась. Значит, я ее получил во времена обучения, и чем раньше я вспомню этот момент, тем проще мне будет жить в будущем. Тратить несколько суток, чтобы воплотить трехслойную защиту, я не мог. Мне даже стало интересно, как долго Фарк тренировался, чтобы ее формировать». Особенно с учетом того, что он не видел магические нити. Первый успешный запуск осуществился практически перед самым тоннлером. Получасовой марафон движения нитей силы принес свои плоды. Вокруг меня образовалось три слоя магической брони. Сжирало она ману, как голодный зверь. Одна единица в секунду. «Конструкция, из которой состояло заклинание, явно находилась далеко от слова «оптимально». Но сказать, какие линии являются лишними, прямо сейчас я не мог. Тратить по часу на тестирование каждой линии, на мой взгляд, слишком непозволительная роскошь, пока у меня нет оперативки». Зато я смог найти конкурентное преимущество трехслойной брони перед ее двуслойным собратом. Да, она жрала непозволительное количество маны. Зато обволакивала меня целиком, в то время как двуслойная защита охраняла лишь 30% тела. В ситуации, когда наступит критический момент, такая защита сможет... Додумать да, я не смог. Несколько арбалетных болтов врезалось мне в грудь. «Новая броня показала себя с лучшей стороны. Я увидел удар, но не ощутил его. Брызнули искры расплавленного металла. Часть из них попала на коня, и тот взбрыкнул от боли. Я никогда не мог назвать себя опытным наездником, поэтому свалился на землю, основательно приложившей спиной». И вновь трёхслойная защита доказала свою полезность. Сокрушительного удара не получилось. «Упал я удачно в небольшую яму. Хотелось вскочить и броситься искать невидимого обидчика, но я заставил себя лежать на месте. Невидимый противник сделал первый шаг, пусть сделает и второй. Я подожду». Магическое зрение ничего не показывало. «Видимо, противниками выступали обычные люди» хотя нет спустя какое то время в доступную мне зону вошел человек обладающий внутренним источником при себе у него имелся не самый сильный камень чуть мощнее гранита да и сам источник оставлял желать лучшего тусклый и слабый но в любом случае это обладатель маны а значит каких то магических способностей нужно быть начеку мертв послышался голос шут его знает старшой ответил ему второй стрела разметала искрами «Щербатый, проверь!» — приказал первый голос, показывая, что он здесь всем командует. У меня перед глазами высветилась структура, с помощью которой Фарк заблокировал сразу сотню людей. Но я отмел ее в сторону. Очередная мешанина кошмара и бреда. Некогда с ним возиться. я здесь только трое, хватит обычного блокиратора. «Посему я остаться? Вдруг он живой?» Третий голос принадлежал какому-то юноше и, подтверждая свою кличку, несносно шипелявил «Поговори еще! Пошел быстро!» — рявкнул первый. Послышались шаги, и вскоре над ямой показалось испуганное лицо парнишки моих лет. Я прикрыл глаза, но дыхание задерживать не стал. «Не свелится, но вроде дысит!» — прокричал парнишка. «Мне добивать!» «Пошел оттуда добиватель!» — приказал командир этой шайки. «Коня поймай и веди сюда! Глянем, что этот аристократишка с собой вез!» «Дрын, доставай его, да аккуратно! Руки сразу свяжи, чтобы он оружием своим не махал!» «Сейчас сделаю!» — ответил второй голос. Я успокоился. Видимо, на меня напало всего трое бандитов. Вряд ли старшой стал бы оставлять стрелков в засаде после того, как я рухнул с коня. То, что его поймают — отличная новость. Нужно подождать, чтобы самому не бегать. На всякий случай я проверил запасы маны». Трехслойная защита уверена жала но запасы магических сил у меня были достаточно обширные. Внутренний резерв на 1550 единиц, три бриллианта по 5000 маны в каждом, а также несколько завалявшихся рубинов по 750. Этого хватит, чтобы продержать трехслойную защиту несколько часов. Мне же необходимо всего несколько минут. Над ямой показалась заросшая физиономия. Дрын выглядел как классический деревенский житель, даже несмотря на достаточно дорогой и совершенно неуместный костюм. В таком хорошо ходить на званые вечера, а не бродить по лесам, выискивая одиноких путников. Протянув ко мне мощные руки, Дрын хотел подцепить меня за жилетку, но не смог, не позволяла защита. Бандит нахмурился, на его лице отразилась тяжелая мыслительная деятельность. Не найдя ничего лучшего, мужчина наклонился и обхватил меня двумя руками, с легкостью оторвав от земли. Я взлетел в воздух и сумел, наконец, осмотреться. Противников действительно было трое. Молодой, деревенский и похожий на крысу-аристократ. Так, во всяком случае, я для себя назвал главаря банды. Как и дрын, он оказался одет в дорогую одежду, но сидела на нем она куда как правильнее. Или он просто знал, как нужно носить такой фасон. Но самым ярким проявлением того, что парень не из простых, являлась сабля с головой аурой. Именное оружие, что-то из замораживающего. «Странный он какой-то старшой!» прокряхтел Дрын, едва удерживая меня на руках. «Защита все еще работает, причем не из простых. Может, ну его, не будем связываться. Оклемается аристократик дальше поедет». «Что за сопли? Мы барону что принесем? Рассказ о неудачном нападении?» Крысеныш подошел ближе. Дрын бросил меня на землю, позволяя главарю увидеть клановый символ на жилетке. «Что за клан такой? Медведь?» «Никогда таких не слышал. Точно не из наших краев, так что проблем не будет. Доставай топор, сейчас будем защиту взламывать». После этих слов я решил, что узнал достаточно. «Мелкий разбойник стряножил моего коня, готовя к осмотру, что позволило мне действовать». Три магические нити, невидимые практически никому в этом мире, устремились к своим целям, превращая тех в вытянувшиеся статуи. Трехслойную защиту мне пришлось отключить. Блокиратор, а тем более в тройном виде, тоже знатно объедал ману. Да и некому было теперь на меня нападать. Вряд ли эта троица допустила бы на свои земли конкурентов. Разговаривать с мелким я не стал. Что может знать мальчик на побегушках? Дрэн казался более интересным собеседником, но начать я решил все-таки с главаря. Уверен, идея напасть на одинокого путника принадлежала именно ему. Ему и отвечать. Хотя, стоит признать, пришлось повозиться. Блокиратор накрывал человека с ног до головы, не оставляя никаких участков. Для того, чтобы высвободить голову, я вносил изменения в линии прямо по-живому. Пару раз и вовсе разрушал конструкцию, отчего главарь на несколько мгновений получал относительную свободу. Я, конечно, контролировал ситуацию, но стоит сказать, что во время третьей неудачной попытки, приведшей к разрушению блокиратора, старшой умудрился выхватить свою саблю и даже замахнуться для удара. Пришлось отойти на пару метров и продолжить опыты, не обращая внимания на перепуганные до смерти лица бандитов. Наконец, я смог найти нити, отвечающие за блокировку головы. Удивительным образом они проходили через все тело. Зачем, почему, непонятно, но результата я добился. Мой пленник получил возможность говорить. Опыт вообще показал себя с довольно интересной стороны. Я смог наконец-то убрать все дублирующие линии. Нашел много несостыковок. Поправил направление движения энергии, и когда я перехватил главаря измененной конструкцией, она практически не потребляла ману. Что это значит? Что мне нужно основательно поработать над всеми запомненными от фарго структурами. Они не оптимальны. Как, например, трехслойная защита. Наверняка можно снизить потребление маны на порядок. Главное — найти нужную линию. Так, что-то я отвлекся, меня же пленник ждет. Удалив нить обездвиживающую голову, я произнес, «У тебя минута, чтобы доказать свою полезность и объяснить, почему не стоит тебя убивать». Время пошло. «Если ты нас тронешь, барон с тебя живьем шкуру сдерёт закричал пленник. «Какой такой барон?» — спокойным голосом уточнил я. «Ты что, не понял? Отпусти меня быстро, или тебе кранты?» «Минута идет, и ты пока ни шага не сделал к своему спасению». Я уже понял, что от главаря ничего не добьюсь, но продолжал играть для остальных. Тот, кто имел доступ к мане, ранее входил в какой-то клан, но по какой-то причине его оттуда изгнали. Значит, на то безумство, что я уже успел придумать, он не годится. Предавший раз, предаст еще. Этот крысеныш явно является организатором банды. Значит, знал, на что шел. Говорить старшой не собирался. Он продолжал ругаться, обещая мне страшные кары от некоего барона. Ничего вразумительного или полезного. Это был твой выбор. Я поднял стреломет и нажал на спусковую кнопку. В голове главаря появилась маленькая аккуратная дырочка, и я отключил блокировку, позволяя безжизненному телу беспрепятственно рухнуть на землю. Минус один. Ты следующий. Я снял блокировку с головы дрына. «Даю минуту, чтобы ты доказал свою полезность и пояснил, почему тебя не стоит убивать». «Не надо убивать меня, мил сударь!» — заторопился мужчина. «Из простых мы, деревенские, все расскажу, что знать хотите, только мы не убивайте!» Показательная казнь благотворно повлияла на желание Дрына сотрудничать. Отведенная мной минута давно закончилась, а мужчина продолжал вещать, хватаясь за любую возможность сохранить себе жизнь. Описанная им картина мне категорически не нравилась. Оказывается, у Хада будут проблемы не только с кланами, что вскоре вернутся в провинцию, а также и с местными криминальными боссами. Все началось две недели назад, когда стартовало массовое переселение. Шайки разбойников и раньше особо не стеснялись проверять путников на прочность, а когда народ принялся массово покидать свои дома, так и вовсе распоясались. Западную часть они не трогали. Измененные собаки навсегда отрезали желание прибрать к рукам ту область. Зато в центре и на востоке резвились по полной. Все банды вышли из тени, заявив о своих правах. Произошел раздел сфер влияния, и образовались многочисленные группировки. По сути, те же самые кланы, только без тотемов. Барон, который меня постоянно пугал убитый главарь, управлял несколькими мелкими шайками. Ему выделили западную, самую неблагополучную часть провинции. Поживиться здесь было нечем, поэтому мое появление Дрын с товарищами приняли за хороший знак. Аристократ на коне мог принести много кредитов. Но самое интересное, что барон не являлся самостоятельной фигурой. Дрын слышал об этом мало, но смог донести мысль о том, что он подчиняется некоему графу, а тот, в свою очередь, еще кому-то. По какой-то причине главари банд использовали в качестве кличек аристократические титулы, видимо, чтобы подчеркнуть свою важность и силу. От Талера практически ничего не осталось. Все, что можно было украсть, бандиты уже прикарманили. Тех, кто возмущался, уничтожили, остальных заставили работать. Крестьянам, по сути, глубоко плевать, кому платить дань – в казну провинции или бандитам. Последним еще выгоднее – Криминальные авторитеты обеспечивали какую-никакую защиту. Но и это оказалось не самым плохим. Прознав о том, что творится в Листаре, в провинцию хлынули любители халявы из всей империи, превращая территорию в клаку, заполненную отъявленным отребьем. Даже удивительно, что они до сих пор не рискнули сунуться в фасорг. Видимо, измененные собаки их знатно потрепали. «Это все, мил сударь!» Заверил меня Дрэн. «Барон живет в пригороде Тонлера, захватил себе хорошее поместье. Туда мы свозим добычу, там же происходит ее распределение и награда особо успешным искателям. Не нужно нас убивать, не стоит оно того. Кто моих детей кормить будет, коли не я? Трое у меня. старший вот со мной на промысел пошел. Да и нет других дел у нас теперь. Крестьян за людей нынче не считают». Ха, не стоит убивать». «Что-то ты о моей семье не думал, когда пускал арбалетный болт в грудь?» Усмехнулся я, наконец-то поняв, что меня смущало в образе мужчины и подростка. Они походили друг на друга, словно из-за правды являлись близкими родственниками. Дрен побелел от страха, но я продолжил. «Хотя... шанс выжить у тебя действительно есть. Единственный. Альтернативы ему не будет, поверь этому трупу». Хочешь жить, то прямо здесь и сейчас даешь клятву верности на крови клану «Бурого медведя», что управляет всей этой провинцией. «В рабство меня хочешь взять?» Дрын довольно быстро осознал, к чему я его призываю. Но смутить меня было невозможно. «В полное и безоговорочное. Эта провинция принадлежит моему клану, и мы не намерены плодить здесь беспредельщиков и бандитов. Вся мразь, что завелась в дешних землях, станет либо нашими рабами, либо трупами. Третьего не дано». Поголовно истреблять бандитов я не видел смысла. У хадов подчинение слишком мало людей, чтобы разбрасываться даже такими негодяями. О семье он думал. Клятва верности, подкрепленная кровью, не позволит бандитам натворить бед или начать бесчинствовать. Медведь такого не допустит. Как ни крути, но у нас почти пять тысяч одиноких женщин. Нужно подумать о том, чтобы найти им спутников. Чем не вариант для развития? Не боишься, что тебя за такое пырнут ножиком в какой-нибудь подворотне? Не удержался дрым. Даже на время страхи позабыл. Мил сударем больше не называет. «Боялся бы я ножиков, не подставлялся бы под арбалетный выстрел», спокойно заметил я. «Даю вам, сынам, минуту, чтобы обсудить мое предложение. Затем либо вы отправляетесь вслед за своим главарем, либо приносите клятву верности. И еще. В листаре будет царить закон. Докажете свою полезность, будете жить, как обычные жители, ничем не ограниченные». Слово сына вождя бурых медведей. Вокруг меня на мгновение образовалось белоснежное облако, причем достаточно мощное и насыщенное. Дух-хранитель внимательно следил за своим отпрыском и подтвердил его право на такое решение. Время пошло. Я снял со Щербатого блокировку головы, но обсуждения как такового не последовало. Видимо, подтверждение тотема окончательно лишило бывших крестьян собственной воли. Дрын задал лишь один вопрос. «Согласны мы, мил сударь. Что делать-то надо?» Общение с тенью не прошло даром. Нужные слова я запомнил досконально. Сучив мужчине нож, я заставил Дрына повторить за мной клятву верности, после чего надрезать ладонь и капнуть кровью. Капля так и не упала на землю. Она испарилась в полете, показывая, что медведь принимает свои ряды нового человека» не представителя клана, но соискателя. После этого Адрине можно было позабыть. Если он задумает против меня что-то плохое, дух-хранитель прикончит его раньше, чем он начнет воплощать свои мысли в реальность. Щербатый повторил за отцом, и вскоре передо мной стояло двое понижших крестьян, осознавшие, что отныне они являются рабами непонятного клана. Я достал бумагу, и набросал Хаду небольшое письмо, предостерегая от переселения и объясняя свою позицию с бандитами. Уверен, названный брат сможет пристроить их в правильные руки. «Сейчас вы отправляетесь в Фасорг. Найдите князя и передайте ему это письмо. Самим его не вскрывать, не читать, не уничтожать — это приказ. От себя расскажете, что творится в городе. Все понятно». «Фасорг!» — ахнул Щербатый. «Танзетюдися!» «Я их уже все перебил, так что можете двигать без опаски!» «Так, Дрын, где, говоришь, сидит барон?» «Начну с него!» «Мы готовы? Когда сможем запустить портал?» «Господин, еще не все настроено!» Главный инженер побледнел, не ожидая своего хозяина так рано. «Нам нужно еще несколько месяцев, чтобы обеспечить стабильность!» «У нас нет нескольких месяцев!» «Дэвид понимал, что другого такого инженера ему не найти, поэтому срывать на нем злость нельзя. Нам нужен демон как можно быстрее». «Призвать младшего слугу Башорга мы можем уже сейчас, но будет ли от этого толк? Это отложит работы на целую неделю, контр должен остыть. Средний слуга не сможет пройти без стабилизации потоков. Дайте мне два месяца, и мы сможем протащить среднего». «Полагаю, ничего страшного не случится, если мы отложим работы на две недели». «Сейчас важно доказать, прежде всего, самим себе, что наша технология работает. Мне нужны два младших демона через две недели. Отложи все дела и займись этой задачей с первостепенным приоритетом». «Да, господин». Инженер осознал, что наказание за медленную скорость работы не последует, и воодушевился. «Через две недели два младших слуги Башорга будут доставлены в наш мир».